Интерлюдия четвертая. Карусель огоньков стихла, брызнуло холодом, запахло пыльной сиренью, и Харпи вывалился на ран. О, старые боги! До чего же неприятное ощущение бродить по изнанке мира! харпе содрогнулся от пробившей его дрожи. Тело еще помнило дыхание и на мировых ветров, что дуют на тропах. Поймав себя на иретической мысли, Харпи воровато огляделся и вознес хвалу Ганешу. Не стоило раздражать могущественного покровителя упоминанием его предшественников. Тропа привела в оружейку. Харпи подсокол языком, осматривая длинные ряды стеллажей, полные разнообразного оружия. За некоторые экземпляры в маляре можно было прикупить особнячок у океана. Еще раз взглянув на великолепную коллекцию, Харпы помотал головой, отгоняя крамольные мысли. Король Мбэмбе и так рисковал, предоставляя свой замок для их сборища. Не стоит злоупотреблять гостеприимством. Тем более, что коллекция в подвалах Харпе, если и была беднее, то самую чуточку. Он прошел вдоль рядов и, найдя дверь, заколотил в нее, что есть моча. Открыли довольно быстро. Человек в черном камзоле с крысиным лицом кивнул гостю и поманил за собой. За стенами замка царила ночь. В редкие бойницы, мимо которых они проходили, бодро задувал прохладный воздух. Путь по тропе занял почти весь день, хотя для Харпы прошло не более получаса. А вот и центральный зал донжона. Почти все в сборе. Шесть правителей сильнейших государств Рана, трое магов Верховного Круга и трое жрецов Новых Богов. Не хватало только владетелей черных смаргов с закатного материка — Представителя от ветви Грингов, верховного Джо Карноя, ну и, естественно, ни одного алинойца тоже не было. Стоило Харпи в сопровождении крысомордого человека зайти в зал и сесть в приготовленное для него кресло, как с другой стороны ввалилась огромная туша Корнойцы. Харпи уже как-то видел его пару лет назад, но тогда он еще не был верховным Джо. «Все в сборе!» Бородой королям Бэмбы можно было подметать улицы. Старик подслеповато обвел залу взглядом, будто пересчитывая присутствующих. Некоторое время властители тысяч и тысяч душ на двух из трех континентах рано молчали. Еще недавно некоторые из них грызли друг другу глотки за плодородные равнины и богатые города. Но сейчас общая, уже несколько подзабытая опасность, заставила их собраться вместе. «Итак, господа, что случилось?» «То, чего мы опасались и видели в своих кошмарах. Зараза угнездилась в нашем мире и принялась расползаться быстрее чумы». Бемби с ненавистью выплюнул эти слова. Харпи слыхал, что одно из таких называемых гнезд расположилось в лесах торбада и уже успело поглотить несколько окрестных деревень. «Зараза! Угнездилась еще полвека назад, вашу мать!» — проворчал Корноец, выудил откуда-то из-под меховой накидки запечатанный воском рог, сорвал печать и могучим глотком уполовинил емкость. «Мой отец, вашу мать, трижды пытался донести до ваших тупых голов мысль, кою усвоит и двухмесячный жеребец! Мочить надо было треклятого Ханасера за его треклятые договоры!» а потом мочить и всех этих уродов, что расхаживают по рану, как у себя дома!» «Мочить? Пытались уже мочить, а получили хлад!» — скривился один из магов. «И что? Теперь мы сильнее! Теперь их боги! Это наши боги! Клянусь сисками кокоцы, на этот раз мы славно надерем зады красномордым!» «Не светотатствуй! – воскликнул жрец вышеупомянутой богини. «Чего? Я хотя бы ее трахала ты!» Ты трахал свою богиню, а? хе хе, -хе, -хе, -хе. Харпе спрятал улыбку, видя, как вытянулось лицо жреца Гакоцы. Слухи о том, что великая благословляет своих самых выдающихся последователей, доступом к своему телу, не переставали циркулировать с самого завоевания. Конечно, наверняка корноец просто издевается над снулым жрецом. Но кто его знает? А если нет? Хватит! рявкнул субук. Король мой Рамиона. прекращая разгорающуюся свару. Мы здесь не для ругани. Время ругани прошло, и я надеюсь, что навсегда. Угроза слишком велика, чтобы продолжать собачиться между собой. Это действительно так опасно, спросил Велиной, молодой император Аркарийский. Когда Харпы был в империи Суана последний раз, он еще пешком под стол ходил и пускал пузыри. а теперь же превратился в рослого, красивого, но несколько застенчивого юношу. «Более чем вы можете себя представить. Мои маги говорят, что в каждое из гнезд закачивается сила, сравнимая с той, что пошла на уничтожение Черного Хвоста», — мрачно ответил Субук. Харпе внутренне содрогнулся. «Шаман со странным именем Черный Хвост в былые времена едва не отправил весь ран в Тартарары». Потребовали силы трех государств, чтобы стереть о нем саму память. Правда, для этого пришлось стереть с лица земли и всё племя мохнатых ашашков, откуда был родом треклятый колдун. «Тогда все пропало!» — внезапно взвыл Алтиной, сулик дазарского археарата. До сего момента Харп и не обращал внимания на утонувшего в глубоком кресле толстячка. Люди говорили, что сулик давно и плотно сидел на черных бубусинах. сильнейшим и дорогущим наркотике откуда-то с Восходного материка. Судя по пылающим безумием глазам Алтиноя, слухи были недалеки от истины. Присутствующие с брезгливостью посмотрели на рыдающего Алтиноя, а Карнойский великий Джо выглядел так, что еще минута такого зрелища, и он насадит плачущего Сулига на свой уже опустошенный рог. Насколько Харпи знал, всеми делами в Верхиарате давно управляет веночерпи Алтиноя Субаган, Почему же его здесь нет? Заткнись, сурово отрезал Горий король Жагарига, небольшого, но мощного Северного Королевства на закатном материке. Просеченному шрамами и морщинами лицу старика, невозможно было ничего прочесть. Алтиной заткнулся, и он продолжил: Мы здесь собрались для того, чтобы найти решение проблемы, а не рыдать. Ави, ты нас всех собрал. Что ты хотел нам сказать? Мессир Аврелий Бардан, глава Силийского университета и по совместительству глава всей Силийской школы магии, медленно поднялся со своего кресла, в задумчивости щелкая пальцами. Несмотря на то, что это действительно он разослал приглашение на сегодняшнюю встречу, до сих пор он молчал, слушая пикировку властителей. Мэг вышел в центр зала, встав перед собравшимися словно бы для отчета. Огромного роста, со сломанным неросносом он был больше похож на забияку из подворотни, чем на одного из сильнейших чародеев круга. «Четырнадцать!» — скрипнул он. «Мы обнаружили четырнадцать гнезд на двух континентах. Одиннадцать на центральном и три на закатном. Не исключено, что на восходном есть еще. То, о чем предупреждал на смертном адреме сирхан Сэр, произошло». «Предупреждал?» удивленно поднял бровь в веленой. Прискорбно, что некоторые из присутствующих не в курсе. По-видимому, требуется обновить вашу память, ваше величество», — недовольно скрипнул Мак. Эмиссаров Грозди видели на ранее еще в незапамятные времена. Еще Агарт Зеленый Рок, легендарный исследователь межреальностных троп, приводил свидетельство встреч с красномордными ублюдками». Но тогда гроздь была далеко, и ран не представлял для них никакого интереса. Нашло время, а демоны захватывали миры один за другим. Их боги были молоды, кровожадны, и, главное, не прочь лично помочь своим последователям, что, согласитесь, довольно редкий факт для божественных сущностей. И однажды пришел день, когда и в наш мир прибыл заносчивый красномордый, с предложением добровольно отречься от наших богов и войти в состав грозди. Он посетил несколько королевских дворов, прежде чем в Корное с него не сняли кожу и не посадили на кол. О прискорном инциденте все быстро забыли, а через несколько лет межреальностные окрестности Рана вздрогнули от вторжения орд демонов». Естественно, они не могли пропихнуть в наш мир сразу много войск, и это дало нам время на подготовку отпора. Бортон сделал паузу и задумчиво потер подбородок, мысленно погрузившись в те не столь уж далекие времена. А присутствующие слушали, затаив дыхание. Кое-что из рассказанного магом было новостью и для Харпы, Например, то, что оказывается перед завоеванием, демоны предприняли попытку присоединить к себе ран, относительно мирно. Я тогда был молодым магом на побегушках у мессира Герошара, и хорошо помню, как это происходило. Да, моему учителю удалось сделать почти невозможное — объединить большую часть тех, кто имел возможность и имел желание противостоять агрессорам. Я помню, как сквозь порталы шли длинные колонны войск, как маги целыми гильдиями уходили в межреальность, Туда, где поднял знамена безумный маг Герасар, что бросил вызов самой грозди. Множество добровольцев из всех закоулков региона Сар прибыли для того, чтобы помочь отбиться очередной добычи красномордых ублюдков. Но, как вы знаете, все оказалось тщетно. Демоны при поддержке Ганеша, Гакотцы и Шигнгарухура раскатали в блин защитников рана, а затем уничтожили наших богов. которые так и не снизошли до помощи своим адептам. Битва была столь масштабна, а гибель богов столь ужасна, что на ран пришел хлад. Целый год после завоевания наш мир сотрясали последствия этой катастрофы. Горосар погиб. Его ближайшие сподвижники бежали кто куда. Множество правителей, дерзнувших встать против грозди, сложило свои головы. И тогда на сцену вышел Ханасер. Властитель небольшого королевства у западной конечности Черных Гор. Он отбыл на переговоры с верховным военачальником демонов, ставшим наместником великого дотура в нашем мире, Харшигом Херстом, и, как ни странно, добился некоторого успеха. По договору, что он заключил, демоны ограничились официальным включением рана в состав «Грозди», размещением здесь своего воинского контингента, данью, кою они упорно называют налогами, и... и все. Как поговаривают, лично сам Харшик сказочно обогатился на этой сделке, да и Ханасер не остался в стороне. Но главный Аран был спасён. Он остался жить по своим законам, а не под пятой завоевателей. С тех пор красноморды сидели в отстроенной ими цитадели на южной оконечности закатного материка. Мы ежегодно собирали дань, что доставляли им, а в остальном жили как жили. Большая часть населения и слыхом не слыхивала о том, что является подданными грозди. и это был совсем не худший вариант для рана. Так все и шло, пока... пока Харшик в результате закулисных разборок не был удален с поста наместника Рана. А кто-то надоумил великого Дутуру использовать наш мир как полигон для определения наследника. Цитадель вскипела бурной деятельностью. Еще в двух местах Рана появились неизвестные до ныне существа, называющие себя Каурами. Казалось, спокойной жизни пришел конец. Но старый Ханасер и здесь сумел договориться с завоевателями, и на какое-то время все вернулось в свое русло. Я лично был при том моменте, когда спаситель рано уходил в мир иной. И на смертном Андре он сказал мне, что на самом деле ничего еще не закончено, а только начинается. Кауры развернули на Ране некую магическую систему, что будет ждать своего часа. И вот он настал. «Дети Дутура появились в нашем мире и принялись соревноваться друг с другом в том, кто посеет больший ужас и прольет большую кровь. А наградой победителю будет не только ран, но и вся От Отзвуки голоса Мессира Бордена еще долго блуждали по залу, а никто не смел проронить и слово. Трагедия их мира ожила в его словах. Ран стал полем битвы для игр треклятых красномордах, а они ничего не могли сделать. Или могли. Не зря же Бордон, как и его учитель, когда-то, собрал сильных мира всего здесь сегодня. Кто-то уже пытался попробовать ублюдков на зуб. Нарушил застоявшуюся тишину Харпа. «Мне о таком неизвестно», — ответил Мак. Гнезда, как правило, располагаются в труднодоступной местности». И они быстро набирают силы. «Ты не сказал ничего нового, маг», — проворчал Мембе. «Тебе снятся лавры Герасара? Хочешь героически сдохнуть?» — усмехнулся Корноэц. Харпи обратил внимание, что бравада великого Джо сильно поуменьшилась после выслушанного рассказа. Мак вновь пригладил бородку и сказал с внезапно прорезавшейся жестокостью. Отныне, господа, есть мы и есть они. Мы должны забыть свои распри и выступить единым фронтом. Ну так и что делать? Сразиться в безнадежной битве и проиграть? Подал голос велиной. Есть плохая новость и хорошая. Не буду тянуть, скажу сразу. Плохая, силы нам противостоящие чудовищно сильны. Гнёздом протянуты толстые жгуты энергии, качающие ее из-под самой изнанки миров. Нам и не снились ни такие силы, ни такие технологии. Плюс не стоит забывать и о наместнике Фаленгоре и его гвардии в Титаделе Дашлака. Но и все. Это и есть хорошая новость. «Не понял», — помотал головой корноец. «Честно говоря, Харпы тоже не понял этой логической конструкции мага». И всё. Подкрепления завоевателям не будет. Пока действует эта игра, или, как они ее называют, отбор, доступ в ран закрыт. Да, сюда можно открыть разовый проход, но через него не протащить сколь-нибудь значимую армию. А это значит, что враг очень, очень силён. Но его силы конечны. «Ты предлагаешь самим развязать большую войну?» Ужаснулся дождь квадрического города Селентий. «У нас нет выбора. У нас нет ни Ханасера, ни возможности предложить что-то значимое завоевателям. Мы для них просто шахматная доска, даже не пешки». «Значит, ты собираешься просто-напросто перебить всех детей великого мать его Дутура» — спросил Корноэдс, наклонившись к магу, и в его голосе Харпа не услышал страха, лишь радость от предстоящих битв. «Да», — просто ответил тот, — «но это будет нелегко сделать. Вначале мне нужен лишь один из них. Нужен в подвале моей башни, на пыточном столе, чтобы узнать, кто он такой и что он такое». В размеренном голосе Бордона вдруг проязвилась такая чёрная звериная ненависть, что Харпе стало не по себе. «Что именно тебе нужно от нас?» — спросил Бембе. «Для начала, ваши маги. У меня одного слишком мало сил». Воцарилась тишина. Властители рано довольно долго обдумывали слова мага. Бордон стоял, скрестив руки на груди и ждал. «Что скажут боги?» Мбэмбо повернулся к дотоле молчавшим фигурам, облаченным в тяжелые полохоны. Жрецы переглянулись. Харп уже знал, насколько могут быть ревнивыми новые боги. Их затея не стоит выеденного яйца, если противостоять им будут не только силы грозди, но и прикрывающие их божественные сущности. «Пока мы держим их в своем сердце, они не будут вмешиваться». Наконец проранил Вязк жрец Канеша. На вид он был еще совсем молод, но лишь на вид. Говорят, Вязк был первым воином, принявшим нового Бога после поражения старых. Именно из его рук принимали посвящение многие владыки раны. Мбембе почесал бороду, оглядел всех присутствующих и изрек. Что ж, ты говоришь дело. Я не хочу быть жертвенным ягненком. Я дам тебе лучшего из своих магов и начну мобилизацию сил. Вслед за ним высказались и другие властители Рана. Когда очередь дошла до Харпы, Верховного комтура Железного Ордена, он просто кивнул в поддержку этого плана. Все знали, что в Ордене нет магов. Собрание закончилось. Владыки засобирались домой. Им предстоял тяжелый путь по тропам. Перед тем, как уйти... Селентий, дождь квадрического горада, соседа ордена, подошел к Харпе, чтобы перекинуться парой слов. Умасленный толстяк был скорее ему соперником, чем союзником, но столь давний противник был надежнее многих друзей. Ну что ты скажешь? У нас есть шанс. Не знаю, Селентий, покачал головой Харпа. Во всяком случае не со Врелием Бордоном. Почему? «Потому что он врет». Селентий сложил у масляные ручки домиком и приподнял бровь. «В чем?» «Не знаю. Но этот ублюдок и пальцем не пошевелит, если не увидит своей выгоды». «Даже в такой ситуации?» Харпы устало потер глаза. У него не было доказательств, только предчувствия. «Тем более в такой ситуации. Попомни мои слова. Ты пошлешь с ним Аурона?» Аурон был лучшим магом при дворах Дожи. Он немало попил крови воинам железного ордена в стычках в Керакском лесу. Да, наверное. Мой тебе совет. Пошли одного из его учеников. Селинтий причмокнул губами, обдумывая слова Харпы. Он был умным сукиным сыном, иначе бы не залез столь высоко. Я подумаю. Что ж? Прощай. И ты.